Глава ч е т ы р н а д ц а т а Когда на следующее утро Кент не заявился вместе с рассветом, как изначально планировалось, Маслов не особенно обеспокоился. Придерживаться точного графика Вульи было сложновато. К тому же Гектор и без того был занят очень важным делом. Старался не уснуть. Ночка ему выдалась ничуть не, не менее спокойная, чем предыдущий день. Бегуны, жрачи и топтуны наведывались в овраг словно по расписанию. Каждые полчаса и потому никто из рейдеров так и не смог сомкнуть глаз. Хорошо еще, что на огонек твари забегали либо по одному, либо маленькими группами в две-три особи. Вот только даже так монстры-людоеды могли заставить понервничать. Там, где человек бы спускался аккуратно и в наиболее удобном для себя месте, Боясь полететь вверх тормашками и чего-нибудь вывихнуть или сломать, тупые мертвяки радостно катились кубарем вниз по кратчайшей траектории. А потому всему наличному составу бойцов приходилось держать постоянную круговую оборону против подобных гимнастов, способных упасть в прямом смысле слова на голову. Хорошо хоть их вестибулярный аппарат, заполнивший голову, паразит, еще не успел модифицировать коренным образом, а потому шлепнувшиеся на землю мутанты несколько секунд приходили в себя, плотоядно урча от вида и запаха близкой добычи. И в это время им всаживали в голову либо пулю, либо топор. В девять утра Маслов начал задумываться о том, что Кент мог себя и переоценить. Да, он, вне всякого сомнения, был очень крут, и явно не планировал действовать в роли страдающего суицидальными наклонностями героя-одиночки, выходящего на честный бой против нескольких отрядов наемников одновременно. Однако же его силовые поля могли уничтожить только то, что вербовщик видел. А с пули, выпущенной в затылок, подобный номер бы не прошел. И даже если Кент обладал вдобавок еще и какими-то сенсорными способностями, в Комарова от них вряд ли имелось много толку. Когда в каждом окне за спиной маячит по человеку с оружием и еще сотни постоянно шастает по своим делам вокруг тебя, как определить среди них того, который выстрелит? В десять Гектор окончательно пришел к выводу, что зря он взялся за эту авантюру и нанимателя можно больше не ждать. А вот потом ему стало резко недоразмышлений. Отошедшая в ближайшие кустики малинка с воплями бежала обратно к машинам, и за ней, стремительно сокращая расстояние, гонались вытянутые хищные тени, непонятно как умудрившиеся спуститься во враг так, чтобы этого никто не заметил. Внешне мутанты напоминали полностью лишенных шерсти и увеличенных до двух метров крыс переростков с длинными хвостами и не помещающимися во рту кривыми зубами. Но, в отличие от грызунов, имели на удивление массивную грудину. Скорость и ловкость их движений, мягко говоря, не радовала. Струя свинца, который полоснул по тварям один из новичков, полностью опустошая рожок Калашникова, по большей части лишь вздыбила пыль за спинами на редкость шустрых монстров. К счастью, начинающие рейдеры были уже не так безоружны, как вчера. В обмен на несколько килограмм наркотика торговцы щедро отвесили им пяток завалявшихся у них пистолетов-пулеметов разных модификаций. Подобные машинки в Улии особой популярностью не пользовались, ибо обладали относительно небольшой пробивной силой, дальнобойностью и кучностью, а вот патроны жрали со страшной скоростью. Но в данной ситуации подобные плевательницы, убийственно эффективные на короткой дистанции против небронированных целей даже в руках почти полных дилетантов, являлись именно тем, что доктор прописал. «Очередями!» – скомандовал Гектор, сам подавая пример и полностью опустошая магазин винтовки. Наиболее крупный и проворный из монстров, почти уже кусающий громко кричащую девушку за пятки – покатился в сторону, провожаемый отчаянно дергающимся дулом. Судя по тому, как брызгала из него кровь, из боя данный зараженный выбыл. К сожалению, Малинка тоже растянулась на земле. То ли споткнулась она, то ли пала жертвой дружеского огня, разбираться было некогда. Главная девушка была жива, во всяком случае, пока. Сразу два монстра, вставшие на задние лапы и от того напоминающих побритых наголо оборотней, цепились своими жуткими когтями в ее тело и потащили женщину прочь, скались на пытавшихся помочь ей рейдеров. Пухлый и Рубанок бросились в ближний бой, отвлекая монстров на себя, и тем спасли жизнь проститутки с высшим образованием. Более тупые твари принялись бы жрать так влекущее их мясо, не обращая особого внимания на врагов, но эти существа оказались достаточно развитыми, чтобы иметь инстинкт самосохранения и зачатки тактического мышления, приписывающего им сначала убить всех врагов и только потом пировать. Командир отряда новичков удачно разрядил двустволку в раззявленную на него клыкастую пасть и покатился по земле. «На спину ему бросилась одна из обогнувших троицу людей-тварей». Не до конца же, избавившись от лишнего веса, толстяк неожиданно шустро замахал своей саблей словно вентиляторной лопастью, умудряясь наносить порезы и наседавшим на него тварям и готовящемуся добить женщину-уродцу. Правда, удержать свой бешеный темп дольше пары секунд не смог и, получив лапой по лицу, отшатнулся назад. И тут его противника п е р е ч е р к н у л а очередью из наконец-то перезаряженного Калашникова слева направо, оставляя в торсе чудовища шесть или семь брызгающих кровью отверстий. Тем временем пали и оставшиеся зараженные, стремившиеся добраться до стрелков и связать их боем, но недооценившие мощь людского оружия. «Чёртовы волки!» Они нас чуть не съели с крепко дрожащими руками, вытеркатящий по лбу пот. Один из монстров умер, почти ткнувшись своей головой ему в ботинки. Продержался бы он на ногах еще секунды три и мог бы чего-нибудь рейдеру откусить. Возможно, даже вместе с куском доспехов. Длина клыков давала основание предполагать, что пара сантиметров жесткого пластика серьезной преградой для них не станут. «Больше я в местные леса не сунусь», «Мне еще жить охота!» «Да брось! Скорее всего, это просто собаки!» Неуверенно возразил ему Гектор, меняя опустошенный магазин и внимательно разглядывая лежащие тут и там тела. Теперь, когда монстры лежали на земле и не двигались, они казались уже вовсе не такими грозными. Ну да, зубы во рту не помещались и торчали спереди наружу, А в холке рост каждой твари соответствовал человеческому, но впечатление их излишней массивности возникало главным образом из-за длинных лап и хвостов, зрительно увеличивающих объем чудовищ. По своему развитию зараженные звери примерно соответствовали лотерейщикам, мускулы, когти и клыки уже есть, да и очертания тел поплыли. Однако же скелет остался еще в более-менее прежнем состоянии, лишь кое-где раздавшимся в стороны. Какие-нибудь кавказские овчарки вполне могли превратиться в такое, а догам бы даже лысеть особо не пришлось. И откуда могло взяться семь штук абсолютно одинаковых собак, привыкших к командной работе и тихой скрытой охоте настолько, что даже заражение грибницы это не изменило, упорно стоял на своем с к р е п к о н е т это точно бывшие волки». «Чертова мать природа! И так вылепила живые машины для убийства! А потом они еще и мутировали!» «Ну ладно, главное, что они мертвы, а мы живы!» Малинка прекратила кричать и теперь тихо плакала от боли и испуга. Но раз у нее хватало сил на то, чтобы производить звуки, то умирать она, скорее всего, не собиралась. Куда больше опасения у Маслова вызывали пухлый и рубанок, которым ощутимо успели подрать верхнюю часть туловища с ее уязвимой шеей, являющейся первоочередной целью для хищников. «Быстро потрошим т в а р и й и сматываемся! Проклятие! Мы так палились, что это было слышно даже на другой стороне реки!» Уничтоженная стая зараженных стоила в совокупности почти трех сотен выпущенных с горяча патронов, а п о р а д о в а л о всего тремя горошинами в комплекте с двумя десятками виноградин. В соответствии с ценами Комарова отряд остался в некотором минусе, зато добыча перекрывала потребность в ж и в ч и к е на несколько дней вперед. Да и с ранеными оказалось все не так страшно, как выглядело на первый взгляд. Тяжелее всего пришлось малинки, которой монстры мимоходом порвали бедренную артерию, Если бы яблочко не имело опыта накладывания жгутов, то девушка могла бы истечь кровью. Пухлый тоже серьезно пострадал. Пробороздившие его лицо когти монстра зацепили левый глаз. Впрочем, он не вытек и кое-как видеть мог, а потому должен был прийти в норму в течение пары недель даже без обращения к знахарям или медикам. Рубанок так и вовсе отделался легким испугом, Запрыгнувший ему на з а г р е в о к мутант намеревался прокусить жертве череп и порядочно исцарапал своими клыками хоккейный шлем, но прогрызть его так и не смог. Видимо, тот оказался рассчитан на размашистый удар тяжелой клюшкой со всей спортивной дури, а потому отличался повышенной прочностью, вполне сравнимой со стальными касками. Снова попал под раздачу щит, которого, несмотря на полузажившее ранение живота, с т а б и решили не оставлять. До него единственного из рейдеров умудрились добраться зараженные волки, прорывающиеся сквозь свинцовый дождь пистолетов-пулеметов. Один из них, видимо, на последнем издыхании вцепился зубами куда достал, а именно в паховый щиток, и оторвал эту часть обмундирования напрочь. Физически-то жертва хищника не пострадала, но, судя по восковой бледности лица у парня, после пережитого момента ужаса за самое для мужчины дорогое, внезапно прорезалась редкостная зоофобия. С громким рычанием мощных двигателей к краю обрыва подъехало три массивных бронированных машины, подобных которым Маслов раньше не видел. Кленовидный, вытянутый вперед на два метра нос – мог служить тараном и сумел бы растолкать автомобильную пробку или импровизированную баррикаду. Короткие и толстые сантиметров в 20-30 приваренные через равные промежутки шипы препятствовали возможности проехаться зайцем на крыше. Да и самая толстокожая тварь дважды бы подумала, прежде чем врезаться всем телом в такого дикобраза, надеясь столкновением повалить его на бок. Восемь пар колес сделали транспорты непревзойденными вездеходами, мало уступающими в этом плане танкам. О вооружении было сложно судить. Все оказалось упрятано в корпус и не имело таких удобных для вывода из строя выступающих частей, но, скорее всего, оно тоже находилось на весьма высоком уровне. «Вы зачем сюда залезли?» В сплошном с виду корпусе внезапно распахнулся люк, И из него появился Кент, чья идеально чистая и чуть ли не выглаженная синяя спецовка удивительно контрастировала с его лицом, густо покрытым какой-то грязью. «Я вас уже полтора часа ищу. Думал обратно в Комарова возвращаться и в разыскной всем к а г а л о м лист вносить. Видимо, мы с тобой разные овраги имели в виду. Маслова не сильно смутило то, что они с нанимателем едва не разминулись. Даже если бы он действительно решил, что его надули, и успел заклеймить отряд как бандитов раньше, чем они бы вернулись в поселение, одна-единственная беседа с ментатом расставила бы все по своим местам. «Стикс» — место такое, что подобного рода казусы и разные форс-мажоры тут скорее правило, чем исключение. «Как все прошло в стабе?» «Хуже, чем я предполагал, но в пределах разумного». Одному из причалов после пожара потребуется серьезный ремонт, а два публичных дома сменили хозяев. «Ну, д да о дело житейское», — вербовщик почесал грязный подбородок, заметно успокаиваясь и снова становясь практически лишенным эмоций манекеном. Закончившие изучать содержимое затылков мутировавших зверей рейдеры стали рассасываться по машинам. «А я смотрю, вы тут тоже не скучали?» «Что с женщинами?» «Беда!» — ляпнул подтянувшийся к беседе Рубанок, чем заставил нанимателя ощутимо напрячься. Видимо, противостояние с хозяевами борделей в Комарова далось ему не так уж и просто. И если бы такой труд оказался проделан напрасно, то лично Маслова это бы весьма огорчило. «Одна в порядке, у второй раны средней тяжести». Прямо на нее целая стая наскочила, еле отбить успели, со вздохом уточнил Гектор, воспринявший нападение зараженных как свою ошибку. Все же о жизни в Ульи он знал больше остальных новичков и не должен был разрешать ходить в кусты, пусть даже расположенные в двух шагах меньше, чем в пятером. Но понадеялся на то, что крутой склон оврага, Примитивные сигналки и периодическое прослушивание окрестностей не дадут монстрам скрытно подобраться к добыче. Готов компенсировать горошины на лечение. Мне как раз одна из долей в добыче полагается. Да ладно, бывает. У нас в балансире в основном так и погибают, ну, когда случайно сталкиваются с целой кучей зараженных. С видимым равнодушием пожал плечами вновь успокоившийся вербовщик, однако какой-то знак своим подал. В соседнем транспорте распахнулся еще один люк, и оттуда вылез человек, на бронежилете которого спереди и сзади был намалеван большой красный крест. Поправляя сумку с тем же знаком, врач или целитель поспешил к пациентке. Маслов проводил его любопытным взглядом, гадая, окажет ли он заодно помощь и рейдерам-новичкам. «Трех-четырех спидеров или парочку топтунов практически любой уделает. Мы в стаб не принимаем, кого попало. Лишь тех, кто сможет прожить в Стиксе не меньше двух лет и не свихнуться. Исключение делаем только для обладателей нужных специальностей». Например, шлюх, ехидно заметила яблочко, уже успевшее взобраться по склону оврага наверх, но не торопящееся втискиваться в недра бронированной машины. Вероятно, женщина подозревала, что там и без нее достаточно тесно и душно. Возможно, конструктор даже не смог втиснуть в недра вездехода кондиционер, пожертвовав комфортом в угоду эффективности. Ну да, очень востребованная профессия. «Хорошую даму легкого поведения тоже поди найди!» Кент едва заметно покраснел. Гектор про себя в очередной раз поразился его стеснительности. «Нужна не просто красивая и без комплексов, а такая, что не будет слишком уж сильно манипулировать мужчинами и уж точно не захочет детей. Еще желательно ей иметь как минимум два прорезавшихся дара, чтобы мы могли спрогнозировать следующее и не нарваться на нимфу». «Обожглись уже, п о н и м а ю щ е кивнула проститутка. Иногда в ульи появлялись обладательницы умения, которое считалось скорее проклятием, чем чем-то еще. Женщины получали способность нравиться мужчинам, дабы те становились им надежными защитниками, и делали это со страшной силой. Вживую Маслов пока ни одной такой не видел». Но ходящие между рейдерами сплетни утверждали, будто подобной ведьме достаточно одного взгляда и пары-тройки фраз, чтобы превратить любого из них в свою марионетку. Но не тупого болванчика, вовсе нет. Способности к ментальному контролю в улье тоже были известны, и такого всепоглощающего ужаса не вызывали. Жертва оставалась в своем уме и здравой памяти, не теряя ни в силе, ни в умениях, не в четкости мыслей, просто становилась фанатиком, готовым вскрыть себе живот ради возможности поцеловать след от туфельки своей повелительницы. А уж просто выполнять ее малейшие капризы, например, отдать все свое имущество и прикончить бывших друзей, и вовсе становилась целью их жизни. И скольких эта дрянь превратила в своих рабов? Не хочу вспоминать. «Балансир тогда устоял буквально чудом», — насупился Кент. «Кого свои не пристрелили, тех задрали воспользовавшиеся оказией зараженные. И еще человек сорок после побоища не захотели на прежнем месте оставаться. А потому подались кто куда». «Эй, хирург, ну чего там?» «Да царапина ерундовая. Сама бы заросла до того, как доедем, учитывая дар малинки к регенерации. Сейчас она умоется и сюда придет». Медик уже поднимался обратно, на ходу вытирая носовым платком окровавленные руки. Глаз одному из местных и то дольше восстанавливать пришлось. «Ну и отлично. Тогда задерживаться не будем», — окончательно успокоился Кент и швырнул Гектору микроскопический кошелетчик. Поймавший его масло всквозь тонкую ткань, ощутил узнаваемые формы горошин. «Кстати...» «Не хотите со своими ребятами еще и до балансира меня с женщинами проводить?» «Говорят, в последнее время бандиты на ближних трассах пошаливают». «Огородник!» — Рубанок обернулся в сторону Маслова, очевидно опасаясь полагаться на собственные суждения. «Было видно, как осторожность в нем борется с жадностью». «Места уж больно опасные, а мы как раз испытываем некоторые сложности с транспортом и оружием», кивнул себе за спину Гектор. Эти ржавые рыдваны любой жрач вскроет, как консервную банку. К тому же они могут и сами по себе сломаться в самый неподходящий момент. М да, ваша правда. Тогда хоть помогите караван догнать, который сегодня с рассветом из Комарова в нужную нам сторону тронулся. Вряд ли он за два с лишним часа далеко ушел, а оплата та же, что и за прошлую ночь. Кент при взгляде на потрепанной жизнью легковушки лишь едва-едва заметно скривил губы. секундочку. Но, учитывая его малую эмоциональность, подобное можно было запросто приравнять к полноценной гримасе отвращения. «Не то, чтобы я думал, будто ь может ваша помощь потребоваться, но нас в машинах всего семеро, если дам не считать. Было девятеро, но один остался в стабе лечиться, а второго вчера вообще убили». И лучше уж десять раз перестраховаться, чем однажды какой-нибудь элите на зуб угодить. «Мы в деле!» — поспешно выпалил рубанок раньше, чем Гектор успел чего-то сказать. Впрочем, подумав пару секунд, он просто махнул рукой на жадность командира новичков. Риск и в самом деле выглядел приемлемым, а цена достойной. Три броневика могли расчистить дорогу почти от чего угодно — Ну, а на обратном пути просто стоило выжить газ посильнее. Да и не любили нападать днем на автотранспорт ни одиночные развитые зараженные, ни мелкие бандитские шайки. Твари рода человеческого и не очень слишком уж о своей шкуре пеклись, ведь сложновато судить, какое количество человек сидит внутри машин и насколько они опасны. Начало пути никаких неприятностей не предвещало. Неведомые людям механизмы ульи стыковали кластеры так, чтобы дороги примыкали к дорогам, а потому ехали быстро и даже с некоторым комфортом. Районы с совсем уж убитым асфальтом, заставляющим вибрировать автомобили вместе с их пассажирами, попадались относительно редко. Ну а периодически встречающиеся вдоль дороги легковушки со следами крови, валяющиеся тут и там обглоданные скелеты или зомби, бесстрашно прущие навстречу источникам звука, давно уже воспринимались как часть пейзажа. Катящая первой машины из балансира сшибала тупых пустышей, как кегли, а если им везло оказаться в стороне от ее пути, то их давила вторая. Затем шли легковушки, в одной из которых и сидел Гектор, а замыкал колонну еще один броневик. Единственное, что сильно напрягало Маслова, так это отсутствие р а ц и й Если бы его суперслух вдруг уловил чего-то очень подозрительное, то поделиться своими мыслями он бы не смог никак. Разве только из пистолета пальнуть поедущему впереди транспорту. Броню простая пуля не пробьет, а вот услышит ее внутри с гарантией и наверняка остановится. Хотя бы, чтобы морду стрелку набить. Впрочем, когда караван оказался найден, то заметили его все сразу и практически одновременно, с разницей в 2-3 секунды. Дорога в этом месте делала крюк вокруг средних размеров холма, и вылетевшая из-за поворота кавалькада буквально уткнулась в разбросанные тут и там машины, выглядящие так, будто какой-то великан долго дубасил их шипованной дубиной. Даже по меркам улья уничтоженный караван представлял из себя прелюбопытнейшее зрелище. Ближе всего к Маслову оказался обшитый стальными листами камаз, у которого кабина лежала справа, а кузов слева. Некто просто взял и разорвал машину, словно детскую игрушку. Дальше располагалось довольно авангардного вида нечто, видимо, раньше являющееся небольшим внедорожником с пулеметной турелью. Впрочем, узнать его получалось главным образом по колесам. Неведомая сила сплющила машину, если не в блин, то, по крайней мере, в сложенный пополам оладушек, и частично вдавила в землю. Десятки аккуратных круглых отверстий диаметром в четверть метра очень странно смотрелись на лежащем вверх ржавым брюхом БМП. В машину словно сотни раз титанической вилкой тыкнули. Чернел и вонял гарью автобус с развороченным носом. Детали двигателя или того, что Маслов принимал за двигатель, были разбросаны в радиусе на много метров от него». Вероятнее всего, виновником возгорания являлся окровавленный огнемет, лежащий неподалеку. Человека в его сбруе, что характерно, не было, как и части разбрызгивателя. А бак для горючего красовался рваными краями и имел такой вид, будь-то его кто-то пожевал и выплюнул. Трупов вообще на глаза попадалось как-то маловато, И все они напоминали раздавленных на асфальте червей, зато много имелось следов крови и отдельных конечностей. «Помните, вы меня как-то про скреббера спрашивали?» Маслов практически сразу опознал характерный стиль монстра, с которым он однажды сталкивался. Ну или это был иной представитель того же роду племени с примерно с о о т в е т с т в у ю щ и м и м а с с а г а б а р и т н ы м и характеристиками. Разломанные пополам грузовики и растоптанные в стальное крошево моторы, даже толком не успевшие загореться, служили лучшим тому доказательством. Большую часть каравана Гектор пока рассмотреть не мог, поскольку машина с места не двигалась, но был уверен, там все точно так же. Ну, может, тел побольше, если монстр успел наесться раньше, чем кончились отчаянно сопротивляющиеся люди. Вот, полюбуйтесь. Его работа. «Ты чего?» — выпучил на него глаза, с и д я щ и й за рулем рубанок. «Накликать же можно!» «Надо сматываться!» — сипло выдохнул сидящий на заднем сиденье пухлый, испуганно вращая глазами. «Шрам у него на морде еще оставался!» но после работы целителя выглядел так, словно поперек лица рейдеру съездили когтистой лапой как минимум месяц назад. «Этот тварь где-то рядом!» «Да нету его тут, расслабьтесь. Он ушел уже весьма далеко, иначе бы у меня его засечь даже с расстояния в километр бы получилось». В голове у Маслова заголовенства над ресурсами мозга боролись акустический сонар и калькулятор. Радоваться чужой беде нехорошо, но Гектор ничего не был способен с собой поделать. Он буквально предвкушал все те громадные богатства, которые лежат теперь на дороге и ждут, пока их поднимут. Когда он только попал в улей, то не понимал, что за сокровища валялись от него буквально в двух шагах. Это фашисты были ограничены грузоподъемностью мотоциклов, и опасностью пребывания на свежем кластере, а потому много с собой и не взяли. Но здесь и сейчас есть располагающий транспортом многочисленный отряд, способный перебить явившихся на шум зараженных, а также оружие, патроны, испараны, которые больше не понадобятся погибшим. Кроме личного имущества не следует забывать и про товары, которыми должен быть набит караван. Стихсе нет смысла таскать туда-сюда шмотки или унитазы. Торговцы на большие расстояния товар возят либо ценный, либо очень ценный, либо вообще не имеющий цены. От громадного выплеска адреналина, вызванного лицезрением побоища и мысленным подсчетом барышей суперслух перешел в непрерывный режим работы и отключаться дольше, чем на полторы-две секунды упорно отказывался. Это ж такая туша, она топает, как слон. Нет, чего это я вру. Как синякит, если бы он вылез из моря и стал обратно сухопутным. Вы у железной дороги были, когда там поезд идет? Чувствовали, как дрожит земля? Вот если испытаете нечто подобное, тогда скребер рядом. Ну или локомотив какой-нибудь в улей с очередной загрузкой перебросило. Внезапно одна из машин резко дернулась и рванула куда-то вперед и вбок, а из открывшейся бойницы ударила пулеметная очередь. Опешивший Гектор в первую секунду подумал, что вернулся Скребер, каким-то ужасным чудом умудрившийся не топать при ходьбе, во вторую, что рейдеры из балансира решили забрать все себе и устраняют недавних попутчиков, враз ставших конкурентами. Третью, что к ним подобрались какие-нибудь бандиты, например, муры или мало отличающиеся от них бойцы последнего рейха. И только когда Рубанок не своим голосом завопил «Элита!», до Маслова дошло, что такое количество шума и свежей крови не могло не привлечь зараженных. Да, они, скорее всего, боялись скребера д да о дрожи в своих бронированных ногах. Но король Улья ушел... а источник будоражащих ч у в с т в голода и любопытства запахов остался. А теперь к нему еще и звуки присоединились в виде шума моторов. Ну как тут им было устоять? Газу! Вообще-то Рубанок выкрутил руль и вдавил педаль в пол еще до того, как Гектор стал кричать. Доказательством служила вонь паленой резины, образовавшаяся от слишком высоких оборотов колес. Однако, когда Гектор увидел, какие именно твари спускаются с расположенной примерно в километре верхушки холма, то не смог удержаться от панического вопля. «Хорошо, хоть мама!» — на весь салон не заорал, а ведь ему хотелось. Два десятка монстров, по всей видимости, уже давно там сидели, не издавая лишних звуков. может быть, даже до встречи каравана и з к р е б е р а уж больно удобное место, с которого открывается хороший обзор на всю округу. А поскольку эти твари до начала атаки не двигались и предусмотрительно залегли в росшей там высокой траве, их и не заметили вовремя. И теперь мутировавшие людоеды стремительно неслись вниз – Самый маленький и слабый из них был всего-то раза в два легче и меньше машины. А самый здоровый, в принципе, мог играть в кино динозавра без всякой компьютерной графики. «Газу! д да о чего ты ждешь?» Начавший разворачиваться передний броневик, подъехавший ближе всего к уничтоженным торговцам, с грохотом подлетел на полметра в воздух, брызнув во все стороны дымом и пламенем, словно кипевший чайник паром. Вряд ли по нему стреляли. Скорее, кто-то из числа защитников каравана достал противотанковую мину, чтобы использовать ее против скребера. Но то ли не успел он ею воспользоваться, то ли перешагнул страшнейший монстр взрывоопасный предмет, а только кругляш остался лежать взведенным и ждал своей жертвы. И дождался. «Тут тебе не коробка, автомат!» — огрызнулся рубанок — дергая ручку переключения передач. Автомобиль уверенно набирал скорость, и в настоящий момент она равнялась где-то 40 км в час. Проблема была в том, что покрывающие за один шаг 2-3 метра гигантские монстры под горку выдавали все 100, если не больше. И расстояние между ними и людьми стремительно сокращалось. Пулеметные очереди, хлестнувшие по ним из броневиков, заставили покатиться лишь одного из них, и то вряд ли убитым, скорее просто раненым. Остальные же, может, и получили по несколько очень быстро летящих кусочков свинца в свое массивное многотонное тело, но на их скорости это не сказалось никоим образом. «Делаю, что могу!» «Этого мало!» — панически взвизгнул Пухлый, наблюдая за тем, как мутанты стремительно приближаются. Вожак, передвигающийся длинными скачками, напоминал стегозавра. Длинное, прижатое к земле тело было буквально утыкано со стороны спины, поднимающимися кверху острыми костяными пластинами, идущими в четыре ряда. Да и на хвосте красовался шипастый шар булавы. Вот только голову данный псевдоящер не иначе, как у тираннозавра одолжил. Пасть пока еще была закрыта, но когда она откроется, то легковая машина сможет поместиться в ней целиком. «Нас сейчас живьем сожрут!» «Но если так, то прибереги пули. Одну для себя, а остальные для своего убийцы, которого при удаче получится прихватить с собой. Изнутри зараженные такие же мягкие и нежные, как и любые другие существа. Был случай убедиться». Гектор не очень представлял, что нужно сделать, чтобы спастись. Разве только помолиться, чтобы кто-нибудь выстрелил по монстрам из той гаубицы, которую атом на острове держит. Снаряд сверхтяжелого орудия в принципе-то мог преодолеть дистанцию от стаба до этого места. Проблема заключалась в точности. Дефицитный и практически невосполнимый боеприпас — Запросто мог приземлиться не то, что в соседнем кластере, а за десяток километров от цели. Так, кажется, мы сегодня еще поживем, а вот парней из балансира жалко, и завербованных ими девчонок тоже. Броневики обладали массой достоинств – проходимостью, прочностью, огневой мощью. Но в данном списке не числилась способность быстро набирать скорость, в то время как шустро кинувшиеся на утек старенькие легковушки уже делали по 50-70 километров в час, тяжелые машины едва-едва успели разогнаться до 40, и потому чуть отстали и попали под удар самых длинноногих и быстрых чудовищ. Впрочем, находившиеся внутри люди просто так сожрать себя не дали». Вырвавшийся вперед и уже почти настигший транспорт псевдоящер получил в грудь самую настоящую ракету. Противотанковую, судя по результату, в виде прожженного насквозь кумулятивной струей туловища, которая еще метров тридцать пробежала, прежде чем потерять равновесие и брякнуться трястись в агонии. Увы, перезарядиться высунувшийся из люка на крыше стрелок с гранатометом не успел. Лишь чуть-чуть отставшая от ныне мертвого вожака тварь, способная бы сойти в аду за одного из старших демонов благодаря относительно гуманоидной форме, закрывающим все и всякостяным латом и пяти острым рогам на клыкастой башке, швырнула в него камнем. Гектор не разглядел, подобрал ли монстр свой снаряд с земли или же заблаговременно все это время сжимал его в когтистом кулаке. Однако, как бы там ни было, но человека смело булыжником весом по меньшей мере в десяток килограмм и выкинуло на дорогу. Обреченный покатился по земле и раньше, чем его тело остановилось, несчастного схватило своей пастью поперек груди, в ы р в в а в ш и я с я вперед страхолюдина, похожая на настоящую химеру. Тело громадного вепря переростка, а вот голова вытягивается вперед на несколько метров, из-под защиты костяного панциря на длинной шее, как у черепахи. Впрочем, жадность не пошла монстру впрок. Его обед вдруг взял и взорвался с силой, заставляющей вспомнить скорее уж о полном ящике динамита, чем о поясе смертника. Ударная волна несколько притормозила тварей, повышибав ближайшим уродцам не зубы, так, по крайней мере, глаза. К сожалению, этого оказалось все же недостаточно. Не успевший далеко уехать броневик, догнали и повалили на левый бок, а там уж расколупать стальные листы и выудить из-под них экипаж для высших зараженных стало лишь делом времени. Но и на этом список неожиданностей не закончился. Когда Маслов уже решил, что все позади, и выжившие оторвались, одна из легковушек вдруг взяла и стала снижать скорость, вращая колесами исключительно по инерции. Более того, она еще из стороны в сторону начала вилять, словно водитель вдруг резко оказался пьян или ему стало плохо с сердцем. Рубанок с матом выкрутил в сторону руль, чтобы не врезаться в неожиданно возникшее перед ним препятствие, и автомобиль стало заносить, но все-таки обошлось. Небольшой удар правым крылом, после которого брызнуло в разные стороны ветровое стекло и чуть помялся капот, можно было не считать. Командир отряда рейдеров-новичков смог удержать руль и выровнять свое транспортное средство на трассе, а вот у его подчиненного это не получилось. Закрутившийся от удара виновник аварийной ситуации подкатил опасно близко к краю дорожного полотна и улетел в кювет. Бросив взгляд в сторону оставшейся позади обреченной машины, Гектор не удержался от ругани. Водитель сполз под сиденье с разнесенной из собственного пистолета головой, а рядом с ним никого не было. Руль, спешно пытающийся пролезть вперед с задних мест рейдеры, еще как-то могли держать, а вот до педали через прокладку в виде свежего трупа они не дотягивались. Потому и стали тормозить и мотыляться по всей дороге. Даже если их автомобиль не сильно пострадал, шансов успеть снова тронуться и набрать скорость раньше, чем их достигнут зараженные, бедолаги не имели. «Кто там за рулем был?» — спросил Маслов у Пухлого, отводя глаза в сторону. Ему не хотелось видеть последние мгновения людей, с которыми он пусть и недолго, но ходил по кластерам бок о бок. «Фонарь!» — толстячок выглядел потерянно, нижняя губа у него дрожала. «Как же так?» «Он же был нормальным!» «Все психи нормальные до того, как спятят», — вздохнул Гектор. «А еще я слышал, некоторые элитники могут гипнотизировать и нагонять страх. Может, и в той стае есть такой экземпляр, сумевший внушить водителю непреодолимое желание суицида. Вон они какие, здоровые, один другого краши. Прямо суперэлита какая-то».